«Слышали прискорбную скорбной весе об отравлении стойбища тунгусов?» Северов хотел закурить, но забыл о зажженной спичке и, взмахнув ей, воскликнул. «Какими нужно быть извергами, чтобы мертвых раздеть, украсть у них последнюю рубашку?» «Они хуже, чем...» — он не мог найти сравнение и жадно закурил. Рязанцев сказал... «Ваше судно, господа, быстроходно, и я помню ваше предложение, Георгий Георгиевич, у губернатора после прихода во Владивосток». «Мое судно к вашим услугам», — вытянулся перед командиром климентьев как прежде на корабле. «Мне бы хотелось летом пройти с вами вдоль нашего побережья», — продолжал Рязанцев. «Конечно, чтобы это не было в ущерб вашему предприятию». «Сочту за великую честь». Георгий Георгиевич был обрадован предложением Рязанцева. «Как ты, Алексей Иванович?» «Я бы своими руками вздернул на рию пиратов», — воскликнул Северов. Он замолчал, тяжело вздохнул. Перед его глазами была Лиза. Много бы отдал Алексей Иванович, чтобы найти ее убийцу. «Мы пойдем в Охотское море в конце июля», — решил Рязанцев. «Есть идти в июле». Для климентева слова командира клипера «Клиппера». Звучали приказом Ульям Джиллард был давно убежден, что его уже никогда ничто не удивит, поэтому он спокойно ждал прихода тернова. В тот же день, когда советник обратился за помощью в порте к нему явился Мишель. Потирая руки, он улыбался, выставив вперед нижнюю губу, и, кланяясь одной головой, говорил... «О, господина Тернова я очень хорошо знаю, очень хорошо. Вы желаете его видеть? Я, конечно, могу разыскать господина Тернова, но потребуется много времени». Однако золотая монета сократила это время до нескольких часов. Вечером дверь номера Джеларда вновь раздался осторожный, но настойчивый стук. Это был тот же Мишель. Он еще нежнее потирал руки, приподняв плечи. «Господин Тернов сейчас в красном кабинете, и его можно там видеть». С этого начались удивления советника. Он просил привести Тернова к нему в номер, а его, оказывается, можно видеть. Мишель ничего не мог добавить и терпеливо ждал, пока Джилард, чертыхаясь про себя, облачался в вечерний костюм. Проверив в грудном ли кармане миниатюрный, но дальнобойный пистолет, советник двинулся следом за Мишелем, который мягкими шажками вел его по лестницам, затем холодному и темному коридору и, наконец, через просторную залу со столиками у диванов и большим буфетом. Здесь было несколько красивых, но вульгарно одетых женщин приторно пахло духами и пудрой. Немногочисленные посетители за столиками тянули со своими дамами вино. Джиллард опытным глазом определил, что оказался в публичном доме, но это его не смутило, а даже заинтересовало. «Какой же Тернов?» — подумал он, и, вспомнив рассказ Старцена, представил себе моряка со спитым лицом, диким выражением глаз и хриплым голосом. «Что-нибудь похуже Старцена». Джилларду предстояло вновь удивиться, когда Мишель ввел его в кабинет, где все, и мебель, и стены было обтянуты красным бархатом, навстречу ему поднялся тщательно и со вкусом одетый человек. Он представился, Федор Иоаннович Тернов. Джиллард назвал себя и, чтобы скрыть свое удивление, стал поудобнее устраиваться в кресле. Потом с мягкой улыбкой сказал «Вас трудно признать моряка, вы скорее парижанин. Курите!» Советник раскрыл перед Терновым портсигар, и тот выбрал себе сигару. По жестам собеседника, Джилард видел, что Тернов — человек бывалый. «Разве мы, моряки, обязательно должны выглядеть неряшливо?» — продолжал разговор в том же духе Тернов. «Нет, я не то хотел сказать», — покачал головой Джилард. «Ну, скажем, плавание...» в этих суровых водах, где ветра и туманы, как они портят кожу на лице. Так, ведя пустой разговор, они присматривались друг к другу. Тернов уже знал, что Джиллард из Америки, из Сан-Франциско, но кто он такой и зачем он настаивал на встрече с ним Терновым? Коммерсант терялся в догадках, затем он не выдержал и спросил, «Долго думаете пробыть в нашем молодом городе?» «Торопишься узнать, зачем я к тебе пришел?» — усмехнулся про себя Джиллард. «Пожалуйста». И он почти небрежно ответил. «Теперь нет. Вот передам вам привет от Сарцена, капитана Черной Звезды». тернок был ошарашен. От неожиданности он так затянулся дымом, что закашлялся. Выручил его Мишель, который вносил закуски и вино. Он торопливо наполнил две рюмки коньяку. «Выпейте, не будет першить в горле», и принялся накрывать на стол. Тернов отпил половину рюмки и с подозрением посмотрел на американца. «Откуда ему известно о Старцине? Может, и о тунгусах знает?» Откинувшись на спинку кресла, Тернов напряженно думал, как ему быть. Когда Мишель ушел, он спросил, «Как прошел рейс мистера Старцена?» «Благополучно. Китовый ус он уже продал», продолжал сообщать Джилард, и надеется на скорую встречу с вами. Он, кажется, все знает. Неужели тот капитан проболтался и о Черной бухте, и о Тунгусах? С испугом подумал Тернов. «Джилард был безжалостен. Я тебя скручу, как веревку, и завяжу в свой узел». Старцену понравилось развлечение в бухте Черных скал. Тернов почти судорожно сжал вилку. «Если американец проболтается об этом во Владивостоке, мне каторги не миновать». «Господин Есинский разочарован прибылями в этом году», — продолжал Джилард. «Это было уже слишком», — Тернов грубо спросил. «Что вам надо? Я друг Старсона и хочу стать вашим другом». Тернов подозрительно смотрел на Джиларда, тот взялся за рюмку. «Будем говорить откровенно». «Мне наплевать, что было в бухте «Черных скал» и что Ясинский может обанкротиться. Я хочу вам предложить...» Джиллард оглянулся на двери. Заинтересованный Тернов сказал, «Двойные. Из кабинета не слышно ни звука». Слушая Ульяма, доверенный Ясинского, начал успокаиваться. Джиллард ему нравился. «Ну что же, он может вести торговые дела без ведома и участия есинского Фёдор Иоаннович давно мечтал стать самостоятельным хозяином, открыть своё дело. Денег у него сейчас немного есть, но вот кораблей, они все принадлежат есинскому Тернов вопросительно смотрел на Джиларда. Советник был доволен. Этот русский ждёт совета, значит, он уже согласился на его предложение. Что же, можно кое-что и посоветовать. Джилард медленно крутил за ножку свою рюмку, следя, как золотится в ней коньяк, и предложил «Давайте выпьем». Тернов не отказался, и когда они, высосав ломтики лимона, взяли за сигары, Джиллард, как бы между прочим, спросил «Команды судов Ясинского надежны? Я имею в виду для вас. Только на Аргусе. На эту лучшую шхуну я сам подбирал экипаж, на остальных же двух он покачал головой». «Бывает так, что суда гибнут, но потом всплывают», — загадочное произнес Джиллард, глядя на Тернова сквозь голубоватое облако сигарного дыма. Тернов не понимал, куда клонит американец, и молчал. Джиллард ничем не рисковал, и поэтому продолжал более откровенно. «Бывает так, что во время шторма команду смывает за борт, а судно остается целым». Теперь Федор Иоаннович понял, о чем говорит Джиллард. Перевернув свою рюмку, Тернов поставил ее вверх ножкой. Джилард с легкой улыбкой кивнул. Они поняли друг друга. Тернову стало жутко, но будущее было заманчивым. Он видел уже перед собой груды золота и свои суда в порту. Советник заговорил. «Парусный флот умирает. Смотрите, сейчас все больше и больше паровых судов. Так почему же вам не стать владельцем парохода?» «Спасенные?» — Джиллард на этом слове сделал ударение. «Ваши шхуны можно будет продать в любом южном порту. В этом я вам помогу». «На хороший пароход у меня не хватит денег», — охрипшим голосом проговорил Тернов. Снова наполнили рюмки. Джиллард взял свою и подумал. «Хороший коньяк, отличный и такое хорошее настроение». «Из зала слабо доносится музыка. Двери тут действительно двойные». Джиллард вспомнил, что в зале развлекают гостей соблазнительные женщины. Но прежде дело. дело. «Слушайте внимательно, господин Тернов!» Джиллард, неторопливо подбирая слова, стал объяснять свой план. Около полуночи Тернов протянул ему руку, широкую, крепкую. вильно много работал физически», — отметил советник. «Пожимая руку Уильяму, доверенный Есенского расхохотался». «Если бы об этом узнал капитан Удачи. Вы знали его?» — уже в который раз удивился Джилард. «Лигово!» — Тернов ударил ладонью по перевернутой одюмке и сжал ее. «Я ненавижу это имя!» Теперь говорил фёдор Иоаннович, а Джилард слушал и отмечал, «Что ж, твоя ненависть к русским китобоям может когда-нибудь и пригодиться!» Закончив говорить, Тернов вспомнил о Мэле и Насте и почувствовал, как в нем поднялось жгучее желание отомстить им. Джилард был доволен встречей. Глядя на Тернова, он подсчитывал, сколько можно будет получить за него. Нравилось и то, что Тернов совсем не похож на тех людей, с которыми ему до сих пор приходилось встречаться. У тех на лице видно то, чем они занимаются, а Тернов это же джентльмен. «Не желаете ли поближе познакомиться с русскими девушками?» — спросил Тернов. Предложение приятно щекотнуло нервы захмелевшего Джиларда, но он ответил вопросом «А не опасно ли?» Федор Иоаннович догадался, что хотел сказать его новый друг, и засмеялся. «О, вам предстоит сорвать цветочек, с которого еще ни одна пчела не унесла и одной ароматной пылинки». Потому как Тернов разговаривал с Мишелем, А затем с появившейся Аделью Павловной советник Гальтона убедился, что моряк здесь свой человек. Джилард решил вести переписку через этот дом. «Да, так будет лучше», — согласился Тернов. «На почте меня знает, как служащего Ясинского, и письма на мое имя могут вызвать подозрения». На этом они были вынуждены прервать разговор. В кабинет вошла Адель Павловна, ведя за собой девиц